Глава четвертая. История Франции. Бизнес, а тем паче, общение с Максимом научили меня любую проблему, которая не поддается сразу, расчленять на мелкие составляющие. И обдумывать каждый сектор По сумме ответов положительных или отрицательных, по совокупности, следует принимать решения. У меня две составляющие: Назар. И Максим к Назару отчаянно влечет. Он прямо и недвусмысленно предложил выбирать, быть его любовницей или не быть. Свобода воли. Но принять решение я не способна. Мне хочется быть, но одновременно не быть. Почти как Гамлету. Максим ушел от меня. Бред. Не верю. В это невозможно поверить. Как, например, в заявление мамы, будто она отказывается от меня. Может мама в один прекрасный день заявить «теперь ты не моя дочь, у меня будет другая девочка». Не может мама сморозить подобное. И Максим не может. Но ведь сказал. Мне остро требуется проговорить вслух свои терзания. Психоаналитика не имеется, зато есть майка. Да и зачем психоаналитик, когда любимая подруга по первому свистку откликается?» Майка, которой я позвонила по дороге на работу, легко согласилась пообедать со мной и сказала, что я буквально на секунду опередила. Она сама хотела увидеться, собиралась звонить. По логике вещей, имея в голове кавардак, я должна была служебные дела пустить под откос. Но, напротив, до встречи с Майей я трудилась вдохновенно и производительно. Сотрудники, зараженные моей энергией, Бегали, писали, звонили, утрясали. От компьютера ко мне, от меня к своему компьютеру. Мы были командой, которая ринулась на штурмы крепостей, не сдававшихся долгое время. Впереди, естественно, я, со знаменем в руках и боевым кличем в глотке. «Отпад!» — сказал в половине второго полудню Игорь, компьютерный гений и никчемный переговорщик. «Когда леди...» «Пардон, когда вы, Лидия, начинаете стрелять на поражение, у нас все в яблочко. За три часа мы заключили два контракта и четыре договора о намерениях. Стахановцы. Кто они, кстати?» «Стаханов — фамилия. Был такой ударник социалистического труда, шахтер. 14 норм угля выдал в смену». «Если норму возможно перекрыть на порядок», заметил Игорёк, «то с нормой явно не все в порядке». Намек понят, требуется пересмотреть вашу производственную нагрузку. По офису прокатился возмущенный гул. Кто-то запустил выгоря бумажным снарядом, но лица у всех были устало довольные, как и бывает после отличной работы. Одного взгляда на майку, сидящую за столиком у окна, было достаточно, чтобы понять: моим проблемам сегодня отказ. Ты влюбилась, нездоровая, и опустилась я на стул. У всех женщин, у меня в том числе, когда приходит сильное чувство, заметно улучшается внешность. Но майка хорошеет до полного преображения. Была упитанная женщина с лицом добрым, но вялым, с глазами красивыми, но сонными, стала аппетитная красотка с румянцем во всю щеку и гривыми глазками, улыбкой на пухленьких губах. «Лидочка, здравствуй. Да, влюбилась». Как ты догадалась? Об этом знают все посетители данного ресторана, а также прохожие на улице, мимо которых ты шла, пассажиры в метро, с которыми ты ехала. Не понимаю, кто им сказал. Твоя физиономия и даже... Нарисовала в воздухе гитару. Формы. От них на версту шибает сексуальностью. Из-за кофточки? Слишком откровенное декольте? Кофточка ни при чем. Кто на сей раз... Меня злил очевидный и вынужденный отказ психотерапевта услышать мою исповедь. Отказ, который я себе, а не майка, мне установила: терзать счастливую подругу своими горестями это все равно, что прийти к ней на свадьбу, и нудно печально рассказывать про похороны. И все-таки я не удержалась от ехидства. Кто нынче? На какие амбразуры бросаешь свое роскошное тело? Его бросила жена. Не может расстаться с мамочкой-собственницей. Талант стихотворца не признан. Скульптура не оценили. Режет по мрамору или по дереву. Он ни почему не режет. Ты его увидишь», — со счастливым придыханием произнесла Майка. «Где?» — удивилась я. «Вот. Уже». Тут она зарделась, еще больше похорошела, хотя больше взялось черт знает откуда. Минуту назад я думала, что майка на пике любовной формы. Майка устремила взгляд к входу в зал ресторана, задышала мелко и трепетно. Мне показалось, обеденный гул притих, все подавились, получив невидимый удар, остановили жующие челюсти, уставились на майку, которая медленно поднималась, посылая взглядом любовь великой мощи. Оглянувшись, я увидела, что по проходу между столиками к нам направляется среднестатистический мужик. Всё в нём было средненьким. Рост, лицо, одежда псевдофирменная. Единственный плюс — он смотрел на майку с таким же щенячьим восторгом, как и она на него. Будто натянули между ними невидимую нить. «Что там нить? Поле!» Между ними было поле невероятного притяжения. Спокойно. Мы это уже видели. Два раза. Имелось поле, в котором посторонних било электричеством и выталкивало на обочину. Больше на обочину я не выпрыгну. Хватит. Первый Майкин муж звался Стас, второй — Влад. Разные имена, но мы с Максимом их постоянно путали. Владислав и Станислав очень похожи. В результате Максим стал их звать коллективно Влада Стас. Русь в с вещах прошлой осенью. Макс, где твоя зимняя куртка? Завтра обещали минус 10. Куртка, ту-ту, майки отдал, а Влада Стас к ней приполз. все до исподнего пропил, мы его приодели. Они приодели. Я бушевала, кипятилась, сыпала на их подпольщиков головы проклятия. Но, боже мой, если вы не испытали, как родной муж и любимая подруга конспирируют за вашей спиной, то вы не знаете счастья союза, которому и имени-то нет. Как назовете громадное удовольствие, когда ваш муж и подруга имеют честные благородные секреты? Лида, познакомься. Это Саша. Он хорошо держался. Смею быть уверенной, что под моим бизнесом, отработанным критическим взглядом, легко стушеваться. Хотя у них, конечно, любовь — лучшая защита от психологических атак. Значит, Саша. Смотрела я на него снизу вверх. Мое имя, вам, надеюсь, давно известно. Слегка поклонился. Наслышан. Можно присесть? Естественно. Он сразу взял правильный тон. Открытое желание понравиться без грубой лести. Уже плюс. Но и Влада Стаса с первого взгляда — милые душки. А как у него с прошлой семейной жизнью? Не мальчик, сколько ему алименты платит. И чего вообще от Майки ему надо? На последний вопрос ответ лежал на поверхности, стоило только посмотреть на Майку и Сашу. Рядом сидят и тихо вибрирует от желания слиться в пламенных объятиях. Очень заметно. Неужели когда я с Назаром тоже заметно? Ведь Назар сходу заявил «Я тебе нравлюсь». Сейчас на повестке дня не мои амуры, майкины. Сама ли я захватила право благословлять подругу, или она мне передоверила, но я чувствовала ответственность за майку и хотела выковырить подноготную Саши. Не получилось. Мы сделали заказ. Попросив, как водится, солянку, я пробормотала. «Надеюсь, их повара зовут не Екатерина Медичи, и она не отравит меня». «Дурная слава Екатерины Медичи», — возразил Саша, «только исторические сплетни. Ее называли Черной королевой», «мадам Гадюкой», «аптекаршей». Это лишь самые невинные выражения». «Будто соревновались, кто больше уж от грязи на нее выльет». «А на самом деле Медичи была тихим ангелом», — хмыкнула я. «Нет, просто талантливой дочерью своего времени. Когда изящество смешивалось с варварством, порог не только легко извинялся, но и прославлялся. Добродетель считалась уделом женщин низших сословий или дурнушек». Истинная Екатерина и отдаленно не напоминала людоедку, какой ее рисуют. Она, конечно, обладала холодным, трезвым умом, великолепным самообладанием, расчётливостью, потрясающим терпением. Ведь не зря говорят гений это долгое терпение. Саша оказался замечательным рассказчиком. Мы с Майкой, технари по образованию, не отличали Марию Антуанетту от мадам Помпадур королеву Марго от Анны Австрийской. Для нас Франция отождествлялась с занимательными романами Дюма, а реальная история была не менее увлекательной, чем фантазии романиста. Спонтанная лекция Саши это доказала. Мы заслушались. Официанты приносили еду, убирали тарелки. Саша остановился. «Не утомил вас?» Мы с Майкой мотали головами и просили продолжать. Биография девочки, которая 20 дней от роду осталась сиротой, которую пригрел дядюшка, он же одновременно папа римский, которую после смерти опекуна хотели прикончить, эта история жизни нас с Майкой покорила. Саша говорил гладко, умно, его фразы были длинными и выверенными по каждому слову, как бывает у институтских преподавателей, год от года оттачивающих одну и ту же лекцию. В моем пересказе, возможно, многое потеряется, да и необходимость пересказа сомнительна. К моей судьбе Медичи отношения не имеет. Но уж очень хочется поделиться. Не каждый день тебе открывается история удивительной женщины». Екатерина Медичи была смышленно, исключительно умна, поэтому и выжила. В 14 лет вышла замуж за наследника французского престола. Наверное, думала, что все горести позади. Мечтала о счастливой жизни. В итоге — физиономией об асфальт. Хотя асфальта у них, конечно, еще не было. Кого Екатерина Медичи должна была обязательно отравить, так это любовницу мужа Генриха II, Диану де Пуатье. Женщина вечной молодости, Диана была старше Генриха на 20 лет и вертела им, как хотела. Долгие годы Екатерина смиренно терпела соперницу. Положение Екатерины усложнялось и тем, что у нее 10 лет не было детей. Она лечилась, пила жуткое пойло на основе ослиной мочи, прикладывала к животу омерзительные смеси из навоза и червей. Пока врач не подсказал королю, какой позе надо зачинать наследников. И Екатерина одного за другим произвела на свет десятерых в том числе трех будущих королей. Но это ничего не изменило. Генрих был околдован старушкой Дианой и прочно сидел под каблуком у хитрой блудницы до самой смерти. А погиб он на турнире. Противник неловко вонзил копьев, в позолоченное забрало Генриха. Щепки вошли в глаз короля. Умер в страшных муках через несколько дней. Нотрдамский астролог Мишель, туманно предсказавшая эту гибель, Тут же переименовал себя в Нострадамуса и зажил припеваючи. Диана, которая по логике заслуживала страшной мести, благополучно отправилась в изгнание, а терпеливая Екатерина стала править в качестве регенши при малолетних сыновьях. Она не была красавицей. Наверное, страдала из-за этого, какой женщине не хочется быть прекрасной. Но Екатерина не опускала руки, не отчаивалась напрягала ум. Очень много сделала для того, что сейчас называют гламуром. Ввела в обиход высокие каблуки, корсет, делавший талию тонкой, а бюст — пышным, алый блеск для губ, нижнее белье, то есть панталоны. И хотя старалась для себя скрыть маленький рост, подчеркнуть красивую грудь, не мучиться при скачках на лошадях, ведь прежде у женщин под юбкой было голое тело, Самой Екатерине уловки не помогли завоевать любовь мужа. Однако придворные по достоинству оценили ее ноу-хау. Она строила замки и парки, покровительствовала искусством и парфюмерии, внедряла изящество манер и вещей. Наконец, научила французов пользоваться вилкой во время обеда. Екатерина на полную катушку использовала то, чем сама не обладала — женскую обворожительность. Создала летучий эскадрон. Сначала 70, потом 200 красавиц, обольстительниц, вышкаленных в искусстве лишать мужчин рассудка. Японским гейшам и не снились подвиги этих девиц из благородных семей. Выносливые в скачках и на охоте, нежные в постели, бойкие на язык, кокетливые и остроумные, знающие поэзию и музыку, а еще лучше знающие, как увлечь мужчину лишить его воли, а потом демонстрировать свою мнимую слабость, из-за которой мужчина становится на дыбы и мчится крушить обидчиков. Они делали европейскую политику под управлением опытного дирижера Екатерины Медичи. Не самую консервативную и глупую политику, заметим. Екатерина подкладывала бойцов эскадрона под нужных особ. Банкиров, дипломатов, полководцев, вельмож, принцев крови, даже подепископов. Хорошо просчитывала, кто на кого западет. Собирала информацию и проталкивала свои идеи. По сути, Медичи была первой бандершей, управительницей публичного дома, в котором за ту или иную плату женщины отдают себя посетителям. Екатерина устраивала браки своих дочерей с венценосными особами, наставляла сыновей-правителей, и все хитро, чтобы те не заподозрили ее воли, а думали, что действуют по своему разумению. И еще интересовалась астрономией, химией, математикой и ботаникой, иностранными языками, магией и токсикологией. Эта великая женщина прожила блестящую и очень трудную жизнь. А рот Валуа, для которого она столько сделала, угас. Ее дети не дали потомства. «Совсем вас заболтал», — улыбнулся Саша. Майка шмыгнула носом. Жалко Екатерину Медичи, чьи дети оказались пустоцветами. Во время рассказа Саши я чувствовала острый интерес, забытый который случался во время лекций в университете, когда преподаватель речами, логикой, интонацией вырывает тебя из действительности и заставляет нестись по лабиринтам неведомых и увлекательных знаний. Саша, конечно, вузовский преподаватель, специалист по французской истории, уже неплохо. Владостасы были непризнанными художником и скульптором. С другой стороны, преподаватель — Это клубящиеся вокруг студентки-аспирантки. Легкая добыча для такого краснобая. Нам принесли чай. С трудом я вернула себя на рельсы обязанностей. Беречь Майку. И тут Майка не кстати спросила. «Лида, как Максим? Гоша?» «Очень кстати. Совершенно забыла. Я хлопнула себя по лбу. Ведь сегодня Гошка уезжает с родителями Макса в Испанию» надолго уезжает, до Нового года. Приятель свекра, добрый олигарх, предоставил виллу в их полное распоряжение. Грех не воспользоваться, хотя поначалу я не соглашалась расстаться с Гошкой на столь длительный срок. А потом смирилась, будто бы поддалась уговорам. Никто не догадался, что перемена моих настроений связана с неожиданными романтическими отношениями, с Назаром. Дети и любовники пусть платонические, плохо сочетаются. «Так, горю, тороплюсь, опаздываю», давила я на кнопки сотового телефона, звонила мужу, другой рукой тыкала в Сашу. «Объясняю просто, доходчиво, конкретно. Если вы заморочите голову майки, используете в корыстных целях, то берегитесь. Я не Екатерина Медичи. Отравлю, расчленю, скальп сдеру». Последние фразы я проговорила в трубку. Макс неожиданно быстро ответил. Алида, ты? Какая Медичи? Чей скальп? Майкин, то есть Сашин. Неважно, потом расскажу. Макс, ведь Гошка сегодня улетает в Испанию. И... Обещала ему купить рюкзачок и сачок для ловли бабочек. Макс, сын, не верит, что в это время года все бабочки спят, окукливаются. Или наоборот, раскукливаются. «В общем, тема с бабочками мне не по душе. Есть один знакомый дебил...» «Ты не могла бы поконкретнее?» Сачков днем с огнем не найти, все интернет-магазины проверила. Но я договорилась с портнихой, отвезла ей твой подсак, она из него сделает. Максиму понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, его подсак для ловли крупной рыбы уплыл к моей портнихе. «Что ты предлагаешь?» Кровь из носа нужно заскочить в офис, подписать бумаги, там партнеры ждут. Наверное, уже опились кофе, из ушей коричневым капает. Потом в универмаг за рюкзачком и к портнихе. Далее. Забери Гошку из сада, а? И оплати до конца года, будто мы, в смысле Гошка, ходит. Получится? Где ты сейчас находишься? В кафе с Майкой и одним... одним историком. Хорошо, заберу Гошку. Учти, нам нужно выйти из дома не позже восьми. На дорогах дикие пробки. С родителями встречаемся в аэропорту. Я пулей. Целую пока. Договаривала я уже стоя. Саша и Майка тоже поднялись. Майка спрашивала меня взглядом, как тебе он. Саша тоже интересовался. И как я вам? Еще посмотрим. Не стала их обнадеживать и рванула к выходу.